Глава 23. Когда я открыл глаза, то на небе мерцали звезды. Я не знаю, сколько был в неведении, сколько прошло дней, но чувствовал я себя крайне отвратительно. Энергия богини, она была настоящей пыткой для меня. Я никогда ничего не испытывал подобного и не хочу испытывать более. Как я не свихнулся. Скорее всего, это из-за резкого развития психологических способностей и то панические мыслишки залетали в мою голову перед тем, как я отключился от бессилия. Первое, что я сделал, проверил, на месте ли мои руки. Пошевелил ими, и у меня отлегло. Они восстановились, но жутко болели, пульсировали, отвлекали внимание. Сначала я это списал на фантомные боли, но теперь становилось понятным, что эта боль реальная. Когда я сел, быстро осмотрел себя. Все мое снаряжение было разворочено, броня сильно повреждена. Плащ порван, наплечники вообще лежали где-то в сторонке. Борис точно будет негодовать, когда я к нему принесу ее на починку. Но спасибо химику, есть масло временного восстановления. Хрен пойми, как оно работает, но это же магический мир. Так что я просто полил все, что можно было полить, и вещи стали как новые. Самое главное, как? Их все равно придется чинить и систематически поливать. А масла у меня с собой не так уж и много. Точнее, его хватило на этот и хватит только на следующий раз. А система даже не говорит, сколько времени одежда продержится. Хотя вроде как на монолитах все должно установиться, но это не точно. Мир становится к нам более жесток. По левую руку от меня что-то ярко полыхало. Очень ярко. Я повернулся и увидел, как горят все тела местных обитателей. Ранита стояла одна и временами своей магии поддерживала пламя. Остальные сестры со всего храма стягивали тела мертвых странников которые были пропитаны энергией лилит. По крайней мере, я это сейчас видел отчетливо, а раньше не замечал. А все просто. Внезапно рядом со мной материализовалась полупрозрачная лита, которая надменно улыбалась. Просто начали проявляться способности демонического древа. Они еще не в полную силу начали действовать. Но так называемое астральное зрение из-за близости твоей расы к демонам уже есть. Ну, и ты из-за него же видишь меня? Когда я хочу... «Подглядывать за тобой через печать на руке». «И часто ты подглядываешь?» — нахмурился я. «Каждый раз, когда я чувствую сильное колыхание магической энергии вокруг тебя», — усмехнулась она. «А еще я хочу обидеться на тебя». «За что?» — удивился я. А потом поймал на себя встревоженный взгляд двух из сестер. «За то, что не позвал на помощь хоть кого-то из сукуп. Уже более мрачно проговорила она. «У тебя есть такая способность, и ты ею ни разу не пользовался. Словно опасаешься чего-то». «Все намного проще». Хотел было рассмеяться я, но сдержался. «Я просто забываю про это, так как ни разу не пользовался. Я так про некоторые грани своих способностей иногда забываю. О чем ты? Так что не стоит тут на меня наезжать по этому поводу. Просто человеческое скудаумие». «Как мне нравится, когда ты называешь себя дураком», — облизнулась она. Но на самом деле, тебя сложно обвести вокруг пальца. Когда мы сражались рядом в моем плане, я чувствовала все исходящее от тебя недоверие. Ты везде искал подвох, что правильно. И ты продолжаешь его искать, что глупо, ибо нас скрепляет куда более сильный контракт, который... В общем, не важно. «Мне кажется, важно», — тяжело вздохнув, проговорил я, начав всматриваться в свои руки. «Но ты точно не скажешь» так как в этом какая-то подоплека есть». «Именно», — кивнула она. «Ладно, больше не могу тут оставаться. Сильный магический фон, из-за которого приходится тратить очень много своей энергии, чтобы подглядывать. И советую повнимательнее посмотреть на свою правую руку. Очень внимательно, используя зрение». Я нахмурился, но когда хотел уточнить, Лито уже исчезла, оставив меня наедине с самим собой. Сёстры продолжали защищать это место, грязное, оказывается, работёнка, но нужно было избавиться от влияния этой твари, которая попыталась ворваться в наш мир. Ну а я же начал всматриваться в правую руку. Сначала не понимал, что с ней не так, но потом стал замечать, что она не совсем плотная. Не знаю, как это правильно обозвать, но когда я начинал более отчетливо увидеть потоки магии, то мог смотреть словно сквозь руку, и это пугало. Я помотал головой, стряхнул рукой, и посмотрел обычным зрением. Все было хорошо. А потом снова попытался переключиться на астральное и увидел сразу изменения. Энергия смерти изменила ее. Это очевидно. Но на ней были невидимые глазу магические печати. Вот только для кого? Внутри меня заточили лилит. Явно нет. Иначе бы я ее слышал. Тогда что? В этот же миг перед моими глазами предстал кадр. Как катана стала уничтожаться на куски. Как моя рука вместе с ней. Вот только тогда я не понял, что именно произошло. А сейчас отчетливо осознал. Произошло слияние, если это так можно пояснить. Катана стала частью меня. Вот только как, зачем и почему? И тут же, уже в физическом мире, моя рука стала чуть прозрачной, со слегка зеленоватым оттенком. В зеленом вихре, словно используя мою плоть, создалось то самое оружие, которое мгновением раньше я считал утраченным. Я не мог поверить своим глазам. Я не мог контролировать свои эмоции. Я то ли улыбался, то ли хотел рыдать. Последнее, конечно, успешно подавлял. Внимание! Уровень реликвии повышен до максимального четвертого уровня. Предмет стал полностью персональным, раскрыв свой потенциал в соответствии с силами владельца. Катана ⁇ Кровавая и смертельная агония. Качество ⁇ Реликвия. Уровень предмета 4. Требования. Уровень персонажа 250. Уровень физических способностей 65. Уровень спиритических способностей 60. Уровень восприятия 60 вес 800 грамм, длина клинка 90,98 см. Доступно применение двух способностей. Кровавое превозношение, уровень 1, 2, 3, 4. При нанесении на лезвие оружия в количестве не менее 5, 8, 12, 15 мл. катана покрывается кровавым пламенем, усиливающим ее повышение передачи поражаемому объекту энергии на 40, 60, 80, 100%. Возможно дистанционное использование, но не более двух раз. После потребуется повторное применение способности. Передача энергии при этом понижается на 20, 15, 10, 5%. Магическое превозношение. Уровень 1, 2, 3, 4. При напитывании оружия магической энергии 14, 20, 30, 35 единиц энергии за одно применение, в зависимости от уровня способности, катана покрывается магическим пламенем, облегчающим ее и усиливающим ее. Уменьшение веса оружия на 20-30-40-50% и повышение передачи поражаемому объекту энергии на 20-30-40-50%. Возможно дистанционное использование. Каждое применение дистанционной способности поглощает дополнительно 5, 10, 15, 20 единиц энергии. Передача энергии при этом понижается на 10, 7, 5, 3%. Возможно комбинирование способностей. Эффект скрещивается, всевозможные усиления суммируются. Из-за особенностей привязки предмета возможно постоянное применение способности кровавое превозношение вплоть до третьего уровня. Для активации четвертого уровня способности требуется всего 3 мл крови. При этом для способности магическое превозношение требуется в два раза меньше магической энергии для ее активации, с округлением в меньшую сторону. Эффект слияния оружия с владельцем. Смертельное разложение. Каждый удар с вероятностью 1% может вызвать у противника реакцию отторжения организмом своей плоти что приведет к гниению, сильному подавлению регенерации. Эффект работает только при непосредственном контакте самой катаны с плотью врага. Любые магические копии не способны передать этот эффект ввиду его возвышенной особенности. Предмет принадлежит страннику тень. При смерти странника предмет будет уничтожен безвозвратно. Предмет более нельзя передать. Предмет более не теряет свои способности. Я действительно не мог поверить своим глазам. Оружие было в моих руках, и оно мне казалось естественным продолжением меня. Оно стало в прямом смысле слова «частью меня». И, скорее всего, тот удар, который высвободил колоссальное количество энергии, послужил триггером для активации этого слияния. Хотя, не скорее всего, так оно и есть. Правда, я не видел самого этого слияния, так как был отвлечен на артефакт. «Артефакт!» — подорвался я, вскочив на ноги, после чего начал панически искать взглядом тот камень. Нашелся он довольно быстро. Он лежал буквально подле меня только был накрыт куском непроницаемой ткани чтобы не привлекать внимание возможных летающих противников У меня сразу отлегло от сердца так что я спокойно поднял его и перед глазами пронеслось еще одно системное уведомление цель испытания найти все части артефакта жизни найдено 36,9 от всего артефакта и соединить их воедино после чего отнести его в древнейший храм смерти около больших западных гор 13 с небольшим процентов за раз проговорил я про себя после чего убрал треть артефакта к себе в сумку. Уже не так мало. Дематериализовав катану, даже думая, язык сломать можно, я направился на помощь сестрам. Чем быстрее мы справимся с этой заразой, тем быстрее сможем выдвинуться к следующему осколку артефакта. Не хочу, чтобы даже были предпосылки появления этой чертовой демоницы, из-за которой тут невероятно много проблем. А ее энергией пропитано буквально каждое мертвое тело вокруг, что означает, что она давно засела во всех них. «Мастер», — кивнула мне Анита, когда мы пересеклись, — вижу вы в полном порядке. «В каком-то смысле», — улыбнулся я ей. «Руки еще побаливают после произошедшего. Да и изменения потрясли. Но не более этого. После последних событий я все стал воспринимать более спокойно, проще контролировать эмоции». «Главное, не забудьте, как быть собой», — с осторожностью сказала она, склонив взгляд вниз, так как прекрасно понимала, о чем она говорит. Я кивнул, и мы разминулись. Трупов тут было множество, больше двух тысяч странников тут проживало. Все их тела были превращены в катализатор силы лилит, и до самого утра мы всех их перетаскивали к огромному погребальному костру, мощь которого не стихала ни на мгновение. Когда последнее тело улетело в топку, мы все отошли в сторону и стали ждать. Огненная сестра лишь иногда подавала магии пламя, чтобы оно не тухло из-за сильных ветров. И так мы простояли практически до обеда пока эта мощь не испепелила вообще все, что оставалось после людей. Я сжал кулаки. Из-за проделок этой чертовки эти странники даже не удостоились обычных похорон. Мы были вынуждены их сжечь, чтобы плоть потеряла все свои свойства, чтобы в ней не было возможности удержаться какой-то сущности. Но зато они стали ветром и землей. Они станут частью этого мира, по крайней мере в той интерпретации, в какой они существовали здесь. Если есть выход из этого мира в наш реальный, то я опасаюсь за их психологическое здоровье. Следующий осколок находился на вытянутом полуострове нашего континента, там, откуда бежали странники, которых я не так давно сопровождал к нашему городу. Что именно сейчас там происходит, я не подозревал, но даже через способность я почувствовал, что там все заражено демонами, а значит, нужно быть предельно осторожными. Сам алтарь находился практически возле города, всего пара километров. Но что меня больше всего смутило, не было тумана, который бы защищал город от тварей других планов. Город был брошен, либо не заселен вообще, если верить видению. Наверное, один из городов-призраков, в который не пришел никто после того, как мы прибыли сюда в свое странствие. И это только еще больше заставляло думать на тему «А почему так?». Откинув все лишние мысли, мы двинулись вперёд. Временами встречались сожженные дома, временами... Следы присутствия демонов в виде изменений самой земли вокруг — расколы, шипы, трещины. Но самих демонов тут не было, словно они тут прошли и бросили это место. Почему? Ответ не ясен. Но явно я это смогу осознать, когда доберусь до самого города. На подходе к городу пришлось скрываться. Несколько отрядов диких племен пронеслись куда-то в восточную часть полуострова, при этом они явно изменялись под стать местной ауре. Это было плохим знамением но я ничего не мог с этим поделать. Моя миссия сейчас не бороться с демонической угрозой, а собрать артефакт, который может изменить многое. Мы последовали дальше. До города добрались буквально за считанные минуты. Внутри же было пусто, словно тут никто и никогда не ходил. Вокруг пыль, заросли, разрушения. Ни единого признака присутствия человека. И что самое главное, не было центрального монолита. Его даже не начинали строить, судя по всему. Если бы его разрушили, то были бы следы от этого, которые можно было бы увидеть даже с такого расстояния. «Никто сюда даже не пришел», — мрачно озвучила очевидная двукрылая сестра. «Странно. Я думала, что вы все старые города смогли заселить. Но этот... Здесь явно не было руки странников. Но кто-то тут точно проживал». Я повернулся в ее сторону, — тут же заметив, что она указывает в направлении одного из домов на третьем кольце. Так как я хотел подстраховаться, то сразу направился туда, быстро осмотрел его и убедился, что тут действительно кто-то был, причем совсем недавно. И что самое интересное, этот кто-то умело маскировал свои следы. А если верить этим самым следам, то он покинул это место не более пяти минут назад. «За нами следят», — вернулся я к Ангемонам, предупредив их. «Все же кто-то сюда пришел». Живет дикарем из-за того, что город остался беззащитен. Почему нет тумана? Возможно, через какое-то время без подпитки от центрального монолита он испарился. Следите в оба. Это может быть как враг, так и друг. Но в любом случае именно он хранит при себе осколок, который его защищает от воздействия артефакта. Но сколько бы мы ни шли, я не мог заметить того, кто за нами следил. Через отражение, блики, лужи я понимал из-за развитого восприятия, что кто-то подсматривает за нами но не мог понять, кто именно и откуда он это делает, ибо каждый раз это происходило с совершенно разных сторон, словно этот кто-то перемещался в пространстве либо через другое пространство. В один момент меня посетила замечательная идея. Каждый раз я замечал чье-то присутствие в тот миг, когда нас накрывало особо плотное облако. Тени сгущались, из-за чего этот кто-то в обход нас мог переместиться на огромное расстояние. Я не стал сам проваливаться в тени, я сделал проще и интереснее одновременно. Сформировал там теневого клона, которого в мире теней практически не видно, а вот следящего за нами точно можно будет отследить. И результат не заставил себя долго ждать. Тот, кто следил за нами, действительно оказался теневым магом. Как и я, так как именно в мире теней его и поймал мой клон, и уже через мгновение этот кто-то лежал в ярко освещаемой комнате, из-за чего не мог от нас более избежать. Ну а я же... Смотрел на этого Тифлинга с интересом. Это был претендент, причем в последней стадии развития, судя по всему. Как он смог развиться без наличия наставников в городе, я понятия не имел. Но тратить время на выяснение этого я не стал. Мне он был интересен сам по себе. Я хотел с ним поговорить. Но был ли в этом смысл? Он все равно умрет в тот миг, когда Осколок воссоединится с артефактом. Или может успеет сбежать. «Думаю, ты знаешь, зачем мы пришли». Спокойно сказал я, присев возле запуганного потомка демонов на корточке. «Я могу предложить тебе следующее, если, конечно, хочешь выбрать жизнь». Мой собеседник насторожился, но при этом не делал никаких движений, а в его глазах был заметен легкий интерес. «Я могу сейчас отойти на пару километров, только я, не мои напарницы. Ты оставишь тут осколок, который носишь при себе», — постучал пальцем по его сумке. «А они тебя сопроводят до города возле гор, южнее этого места» там ты окажешься в безопасности, там ты сможешь найти работу, увидишь десятки тысяч таких же странников, как и мы. Дай знать, если согласен». На пару мгновений Тифлинг завис. Он смотрел на меня с подозрением, после чего едва заметно кивнул, засунув руку в сумку. «Стой, стой, стой!» схватил я его за эту руку, которой он уже явно сжимал осколок. «Вытащишь его, когда я дам знать через своих помощниц, иначе умрешь. Одна из сестер останется приглядывать за ним». А ты в это время спешно покинешь город, точнее, его остатки по рукам. Он кивнул, и я почувствовал, что его рука расслабилась. Вот и славно. Ты не мой? Он снова кивнул. Уже тут перестал говорить. Но этот раз помотал головой. Ну, хоть все понимаешь, голова соображает. Я ничего от тебя такого не чувствую, по крайней мере, демонического. Так что думаю, место в городе тебе найдется. После этого я поднялся на ноги и направился на выход из дома, а потом и города не хочу лишних жертв. Если есть возможность кого-то спасти, лучше сделать это сразу. Ибо кто мы тогда, если не будем спасать тех, кто в этом действительно нуждается?»